Глава 30. Дочь карающей. Раина с ужасом смотрела, как её обожаемая госпожа без страха бросается в гущу чудовищных людо-зверей, которыми в её селении пугали детишек. Впрочем, ужас пронизывал не только хрупкую человечку горничную. Все, кого накрыло защитным куполом наследницы рода Раш, знатно напряглись, собственными глазами узрев, как молодая герцогиня Моран за какую-то минуту положила 15 сильнейших мощных воинов Хасаки. Вопрос, почему оборотни дерзнули открыть портал в их страну, неожиданным образом отошел на второй план. Советники Ашириса переглядывались между собой, разделяя недоумение, особенно те, которые знали, что сегодня ждет их в парке на пикнике. Что говорить? То, как человечка расправлялась с наемниками лорда Лориона Раша, бросившимися к ней на перерез, пугало до дрожи. Даже Шарх Шиарис следил за точными и умелыми ударами с виду хилой девки с нервным прищуром. Он думал о том, что его обманули. «Она никак не может быть обычной человечкой». «Та чёрная шумная штука в её руках. Я такого не видел ни у кого. Откуда у Моран магия? Это работа чёрной ведьмы?» Среди наследниц вообще прошлась волна настоящих обмороков, когда леди Вивиан без жалости и сожалений налево и направо рубила секирами оборотни, и кровь хлистала во все стороны. Пока советники по-новому оценивали свою будущую правительницу, а шарх врага, Маленькая горничная Раина успевала подмечать всё, держа в руках недовольно фыркающего детёныша Гуары. Севир поцарапал девушке все руки, пытаясь вырваться, но она обнимала его крепко, зная, что такому малышу нечего делать в этом опасном бою. Раина и хмурилась следя за побледневшей кудрявой брюнеткой. «Это она толкнула госпожу Вивиан. Дрянь, я видела». «Ну ничего, только госпожа вернётся, я и всё расскажу». «Это среди змеиной знати моё слово ничто», — думала девушка, напряжённо разглядывая Сиру Афеллу. «А вот для государыни она мне без сомнений поверит и обязательно придумает, как ответить на подобную подлость. Например, позаботиться о том, чтобы выдать эту фифу замуж куда подальше, раз это будет входить в её обязанности». Афелла. Что-то я о ней слышала. О, это не та афела которая обманным путём проникла в покой императора под видом танцовщицы. Причём старого императора, отца нынешнего Ашириса. Ещё её называют самой старой жительницей гарема нового заезда. Кажется, Офелле уже больше двадцати пяти лет. В моей деревеньке её уже записали бы в старые девы. по Поделом мерзавки, что старый император таки не клюнул на её соблазнительные танцы. «Дай его мне». Раина вздрогнула, стоило Марлану к ней приблизиться. В последнее время этот наг вызывал в ней неоднозначные реакции. Особенно после того, когда он вдруг признался ей в своем опасном поступке. Девушка смешалась, отчаянно краснее, но Севира отдала. Марлан принялся что-то шептать малышу, и котенок почти сразу успокоился на руках у нага. Рая поймала себя на мысли, что завидует Гуарчику. Как бы ей хотелось тоже почувствовать это. Тихие нашептывания на ушко и ласковые поглаживания Марлана. Эх, о чём ты думаешь, Райка? Не знал, что человеческие леди так потрясающе владеют оружием. С восхищением заметил молодой Нак с интересом подмечая, как технично двигается его молодая госпожа. Марлан отучился шесть лет в военной академии. Он прекрасно знал, что подобное мастерство приходит с годами и шлифуется всю оставшуюся жизнь. Эти секиры принадлежали предводителю Двергов. Зачем-то стало говорить Рая. Они подарили оружие леди Вивиан полгода назад. И с тех пор госпожа каждый день изнурительно тренировалась с ними, отвлекаясь только на работу в замке. Работу? «Разве леди работают?» «Наша леди работает. Контролирует, курирует, планирует. И мы с радостью уберёмся за любую её идею, потому что знаем, что каждая из них направлена на то, чтобы мы жили счастливо». С гордостью выпали рая, не без труда поворачиваясь в сторону битвы. Брызги крови и виск оборотней — зрелище не для слабонервных. Сейчас госпожа выглядела как кровожадный мясник. Заплетённые в косы волосы немного растрепались, а платье было напрочь испорчено, залито кровью. Но каким же счастливым было её лицо! Государыня хищно улыбалась. От этого жуть пробиралась под кожу всех зрителей этого безумного действа. В глазах леди Вивиан будто пылало пламя. Не возникало никаких сомнений, что судьба врагов находится в руках герцогини Моррен. «Дочь тьмы», — прошептал кто-то из старых советников Ашириса, хватаясь за сердце. «Дочь карающей». В нестройных рядах сразу пробежалась волна священного шепота. «Дочь тьмы? Это как?» — спросила Раина молодого капитана Хасиса. Марлан усмехнулся, поглаживая Севира. Нак не мог оторвать глаз от смертельных, рубящих движений своей будущей императрицы. «Утерянная дочь Кары Небесной». «А?» «Давняя легенда. Создав Элерон, богини сошли с Индаля, Небесных Чертогов, и поселились среди людей. От большой любви у Кары родилась дочь от смертного. Её украли, кстати, Хасаки. Они даже в легендах продажные рабовладельцы. Кара почти истребила оборотней, когда узнала, что они продали её дочь в другой мир». Но богиня уже успела разрушить портальные арки, карая Хасаки. Так был создан Корнеон. После чего богиня отправилась в странствие по мирам. Кстати, леди Вивион очень похожа на нашу темную богиню. Ты только глянь, она дерется сразу с пятью Хасаки. Охнул парень, позабыв о своем рассказе. А наша снежинка, она так лихо прикрывает госпоже спину, как будто слышит все ее мысли. «Ох, но оборотни всё равно слишком много на их пару. Как бы чего не...» «Богиня, это же император!» Марлан резко согнулся в поклоне вслед за остальными, кого купол защиты отрезал от атаки оборотней. За императором следовал вооружённый до зубов отряд. Альтаиф Шарис был бледен, но весь его расслабленный вид кричал о том, что господин спокоен. Внутри у Раины даже успело сформироваться раздражение, однако Аширис подошел к куполу, приложил руку к мерцающей голубой завесе и по щиту побежали огненные трещины. Однако, когда щит рухнул, император на выручку не бросился. Он поднял руку и остановил порыв стражи, не пуская их на подмогу госпоже. — Что? Почему? — Господин, — спросил генерал Шайтар-Дюри. «Моя Аша, жена, не простит мне, если я помешаю её развлечению». Тем не менее Альтаир Шарис присел на корточки, коснулся пальцами земли, и дорожка огня побежала от него в сторону сражающейся женщины. Достигнув цели, пламя вспыхнуло, разбегаясь кругами. Перебросилось на оружие государине Альвеора, и пляска стали стала ещё страшнее. Хасаки, оценив свое незавидное положение, бросились обратно в портал, но черный туман, уже десять минут, как гуляющий по парку от одного оборотня к другому, резко встал на пути у преступников стеной. Анника, раскинув руки в сторону, коварно улыбалась. «Сейчас глазницы ведьмы полностью были затянуты тьмой, что выглядело достаточно жутко». Анхель отчаянно отбивал все попытки Хасаки прорваться к его молодой жене. Затем портал захлопнулся под её давящей силой. Несмотря на безмятежный вид императора, Раина всё же умудрилась заметить, что Аширис безумно нервничает. Его глаза следили за каждым движением герцогини Моран. «Может, всё же помочь, Яйтар?» — тихо спросил Ашириса генерал Шайтар. «Когда из тридцати я осталось добить троих?» Мрачно хмыкнул предводитель Нагов. «Она мне этого точно не простит». «Но тот самый здоровый». Ведьма его максимально замедлила. Качнул головой изумрудный змей, с облегчением кивнув, когда одному из оставшейся тройки его капитан Яга снес голову. «Он не успеет даже поднять топор, смотри». «И действительно?» Едва герцогиня морн приблизилась к главарю Хасаки, тот даже моргнуть глазом не успел. Его голова покатилась по мощенной дорожке городского парка от одного удара рубящих секир. Сталь пылала огнем из-за своевременных манипуляций Ашириса. Конечно, вряд ли из-за этой магии сила удара так лихо срубила оборотню голову. Тут скорее мастерство двергов делало свою работу. Тем не менее, от огня момент выглядел эффектно. Оставшегося оборотня, который упал на колени, отбрасывая своё оружие издаваясь герцогиня велела Ягу схватить живым для допроса. это логично», — подумала Раина с облегчением, выдыхая. «Ведь надо выяснить, каким образом хасаки вообще оказались в сердце Севиры». Помимо отдыхающей знати, парк в процессе неравного боя был оккупирован простыми жителями столицы — которые потянулись с улицы и теперь с открытыми ртами, как и, собственно, знать шалы, следили за легкими плавными движениями человеческой женщины. Жители столицы кричали яростно хлопали, поздравляя героиню. Коваться, несмело и робко присоединились аплодисменты советников и лордов Алиры. Больше ни у кого из этих людей и не людей не возникало вопроса почему сия женщина находится у власти, казалось бы, патриархального альвиора Даже у насмерть перепуганного Эдварда и Кларисы Фьори. Наги Ашириса выстроились лицом друг к другу в две шеренги до самого дворца, выставив копья. Император что-то тихо сказал заляпанной кровью Вивиан, и женщина кивнула. Вытянув секиры в сторону на вытянутые руки, Герцогиня Моран плавной походкой пошла вдоль живого коридора и стражей, мягко касаясь их мечей и виртуозно поигрывая оружием. Магический огонь от секир перебегал на мечи нагов-воинов, и это выглядело очень эпично. Народ ликовал. Раина плакала, шагая следом за своей госпожой. Рядом шел Марлан, мягко касаясь ее локти одной рукой. На второй грозно мяукал Север. Снежинка же шла перед госпожой, грозно фыркая на всех, кто пытался выглянуть из-за спин воинов, чтобы полюбоваться невероятной человечкой. «Дочь карающей!» Утираясь рукавом, улыбалась Раина сквозь слезы. «Кажется, государыня обрела сегодня новый титул. Такой долго не забудут».